В ответ раздался какой-то не то всхлип, не то хрип. Он подхватил меня за плечи, поднял и крепко прижал к себе. «Какая же ты дурочка!» Тетка, шмыгнув носом, подалась вон из комнаты. «Я больше не буду. Мы не хотели ничего плохого. Только Рязань предупредить». Я рыдала, захлебываясь слезами и обрывками слов. Отец гладил меня по голове, приговаривая. «Ну-ну». И не было тридцатилетней успешной бизнесменши, а была пятнадцатилетняя летняя дуреха, провинившаяся перед отцом. И был строгий, но любящий свою дочь воевода. Примирение состоялось, теперь оставалось дождаться выздоровления Лужки, все еще ковылявшей на одной ноге. Но оказалось, что мы ожидали не столько выздоровления, сколько снега. Верно, в санях ехать куда легче, чем на колесах. Это я сообразила и без объяснений. Но надо же, какая стала сообразительная. Без нормальных дорог, а когда они в России были нормальными? Можно либо по воде, либо по снегу. По воде уже поздно. Вот-вот шуга пойдет. Приходилось ждать снега. На наше счастье, он выпал рано и лег почти сразу. То есть первый, конечно, растаял, зато через неделю лег толстым ковром второй и таять не собирался. Убедившись, что оттепели не предвидится, Анея дала распоряжение готовиться к отъезду. «Это мы с служкой по глупости собирались ехать за полчаса. Тетка делала все основательно. После принятия ее решения во дворе началось что-то несусветное. То есть все население нашего подворья и, подозреваю, большей части Козельска пришло в движение». Но при всей хаотичности перемещений и просто беготни никто ни с кем не сталкивался, и каждый делал свое дело уверенно и толково. Интересно, это всегда так или сказывается твердая рука тетки Анеи? Скорее то и другое. Были снова перебраны наши короба, кроме того достали еще ларцы с украшениями. «Я женщина, неважно в каком обличии, бизнес-леди или пятнадцатилетней барышни. Глаза загорелись при виде украшения, как у голодной кошки на мясо. Анея позволила нам служкой копаться в одном из ларцов доволь, из чего я поняла, что он наш. Свой тетка предусмотрительно отставила в сторону. Я не специалист по всей этой зерни, черни, скани, но то, что увидела, не требовало никаких объяснений». На руку легло нечто вроде большой сережки. Второе такое колечко Лушка тут же приложила к своему виску, крутя головой передо мной. вспомнила, что женщины носили височные кольца. Видимо, это оно. На кольце равномерно заплетены три бусины. Но что это за бусины? Каждая из них, в свою очередь, усыпана крошечными золотыми капельками – образующими внутри кругов из тончайшей проволочки узоры наподобие мельничных крыльев. В центре узора еще по бусинке, только маленькой. Все вито-перевито золотой проволочкой. Как же держатся эти крошки-капельки, если их буквально тысячи? Пришлось подойти к окну, чтобы рассмотреть. Все равно удалось не сразу, а когда я поняла, что каждая крохотулечка лежит на основании золотой же проволочки чуть толще волоса, все мировые ювелиры с их сложнейшими техниками мгновенно превратились для меня в топорных бракоделов. И это сокровище, как назвать иначе, находилось в простом ларце простой боярышни. Что же тогда говорить о княжеских украшениях? А Лушка, не обращая внимания на мое потрясение, ей-то привычно, продолжила вытаскивать один шедевр за другим и примерять. Она тоже была расстроена, но совсем не так, как я. Моей сестрице, как той сороке, хотелось все и сразу. И Лушка явно мучилась от невозможности напялить содержимое ларца в один прием. Она ее такие страдания не удивили. Тоже видно не впервые. Спокойно кивнула. «Берите уж весь ларец, там разберетесь». Я подозревала, что и там разобраться будет не легче, а Лужке такое предложение явно понравилось. Она даже завизжала от удовольствия. До вечера мы разглядывали, прикладывали, примеряли на разный лад украшения. Одна проблема – посмотреться толком не во что перекладывались новые короба и наряды. Их тоже оказалось столько, что я озадачилась. Как Анея все это собирается вести? Но когда узнала, что ехать намерены также шестеро девок и трое холопов покрепче, не считая Трофима и возниц на четырех санях, то поняла, что Анея Евсеевна намерена показать Рязани, что есть еще порох в пороховницах. Во дворе в ряд выстроили четверо саней. К моему изумлению, в первые самые красивые расписные погрузили короба и уселись двое холопов. А для нас предназначался большой крытый вазок. Ларцы с украшениями были тщательно упакованы и поставлены в наш вазок. Понятно, что в санях ехать холодно. В них будут девки и холопы, а нам подавать чего потеплее». Наконец, поезд из саней и воска выстроился, готовый к отправлению. Смотрелось внушительно, тем более нас собралось провожать еще и несколько дружинников во главе с отцом и Ивятичем. Вот это экскорт. На дворе собрался, кажется, весь Козельск. Но как же, Анея Евсеевна отъезжает по делам в Рязань. Пусть Рязань и не столица нашего княжества, но все же город побольше Козельска. Я попыталась прикинуть, и вдруг осознала, что не так уже больше. Просто Козельск не лезет в столичные штучки, потому менее известен. Хотя кому менее известен? Историкам 21 века? И только потому, что для 13 века Козельск оказался весьма приметным и крупным городом. Вот вам.